А на ветвях-то хвост белый, резной, как сеть кружевная, то сойдется, то опять распустится, а поверх него того хвоста, хозяйка, княжья птица, паулин, глазами смотрит, соба на себя любуется, а рот красный, как тульпан. А говорит она ему, здравствуй, Бенедикт, сокол ясный, проведайте меня пришел, а нет от меня вреда никакого, а ты это знаешь, иди сюда, Бенедикт.